часть Она увидела, как всё, что украшало её дом, взлетело в небо. Подносы, скатерти, семейные фотографии и грелки для чайника, и бабушкин серебряный сливочник, и памятные изречения, вышитые шёлком и серебром. Всё-всё-всё. Туве Янсен. «В этом месте необходимо выяснить мою родословную. Шкловский». Глава первая «От судьбы не уйдёшь». «И всё это время», — говорила моя мама медиумическим голосом сказочника, «и всё это время в России её ждал Миша, её будущий муж, твой будущий прадедушка. А когда началась Первая мировая война, она вернулась к нему после всех своих странствий. Они, наконец, встретились и с тех пор всегда уже были вместе». на свадьбу Он подарил ей маленькую брошку, которую я всегда надеваю по праздникам. На ней инициалы С.Г.Ф. сара Гинсбург Фридман, а на обороте написано просто «От судьбы не уйдёшь». Это «От судьбы не уйдёшь» на круглом, как собачий жетон, золотом диске, что держался на полочке синего нарядного платья, долго казалось мне жутковатым, будто... Судба гналась и догнала таки Миша веселый, неотразимый в длинных своих сапогах на бесконечной длины ногах не прожил после свадьбы и семи лет. Платье всегда было одно и то же из густой ворсистой материи, призборенной в районе лифа и тугим чехлом, садившийся на живот. У него был уютный смысл униформы, который не положено меняться. В моем детстве Выходных нарядов у мамы было больше, и один из них, коричневое в белых узорах платье, вызывал у меня тихий молитвенный восторг. Но к середине 80-х, когда родители незаметно вошли в мой нынешний возраст, прелесть праздника стала состоять в неизменности его компонентов. Синее платье извлекали из шкафа, брошка садилась на место, из деревянного абрамцевского шкафчика с лекарствами Белая коробочка духов, тоже неизменных или попросту не кончавшихся. Слишком редко их применяли. Это были совсем не хитрые духи. Доступный польский сигнатюр. Круглая хрустальная банка с золотистой жидкостью жила в шелковом гнезде на низком картонном пьедестале. Ледяной пахучий клювик трогал меня и маму за ушами, у грудной ямке у затылка. За несколько минут до прихода гостей я успевала перевернуть золотой жетон с его синим камушком и убедиться, что надпись на месте. И всё это время, — повторяла мама так, что не оставалось сомнений в том, кто главная героиня нашей семейной истории, она провела во Франции. Бабушка закончила Сорбонну, какой-то самый важный медицинский институт, и это было понятно без объяснений, и вернулась в Россию врачом. Кремового цвета сорбонтский диплом с каллиграфическими чернильными хвостами, выпуклыми фигурами и огромной, как амбарный замок, печатью тоже свидетельствовал о серьёзности проделанной работы и заслуженной победы. Но это всё отступало перед магнетизмом магистрального сюжета. Она, прабабушка сара провела в Париже ветхозаветные семь лет, столько служил Иаков за свою Рахиль и почему-то вернулась оттуда, как из-под земли, вернулась к будущим нам, словно удивительная жизнь по ту сторону вероятного ничего для нее не значила. Мне, постепенно продвигавшись вверх по французским полкам, от мушкетеров к мапасану, трудно было с таким поведением примириться. Возможность невозможного для нас с мамой Парижа была слишком головокружительной, чтобы так легкомысленно к ней отнестись. Мне было четыре, когда она умерла, 90 на два года пережившая обожаемую дочь, тщетно искавшая ее в двух комнатах коммунальной квартиры, заглядывая то в шкаф, то в буфет. «Лёля!» Понемногу она стала называть именем дочки внучку, Наташу, словно в семейной матрешке любую фигуру можно было переставить с места на место, не меняя общего смысла. Она сидела на дачном салтыковском диване в каком-то пёстреньком халатике, очень маленькая, сохшая до огрызка, и казалась в бледно-жесминовом свете почти прозрачной. Но глядела вперёд с колючей, насекомой цепкостью, так что было понятно, тому, что подступала, не просто будет её переживать. «О, мама, как скала», — говорила о ней Лёля 40 лет назад. И сейчас, раскрошившаяся, Утратившая всякий вес и объем, она все еще оставалась памятником, покинувшей ее силе. Неужели и мы превратимся когда-нибудь в таких стариков? Меня ужас охватывает при мысли. Ни за что в жизни. Верно, с годами приходят и мысли, и стремления чисто старческие, а не то ведь невозможно было бы и жить. Что-то заставило ее в феврале 1914-го отправить будущему мужу несколько открыток с карандашными набросками старушек и приписать это, и пару недель позже спросить, как старушки доехали. Впереди у нее были университетские экзамены, а еще две войны, рождение ребенка, революция, эвакуация, болезни дочки и внучки, дело врачей, не успевшая дотянуться до нашей семьи, молочная пленка после инсультного состояния, тогда попросту называли маразмом. Ладная, лихая отчетливость ее молодых лет никуда не делась, но как бы заострилась, проступила наружу ребрами, жвалами, щитками над крыльей, тяжелыми бровями над маленьким, детским почти лицом и телом. Чуть раньше, в начале 60-х, Руфа, мамина сколько-то юродная сестра, приезжала в Москву из Саратова и подолгу жила на Покровке. Приходила вечером и заставала Сару в темной комнате, одну в кресле-качалке. «Бабушка, ну что ты сидишь без света? Хоть бы романчик какой почитала!» «Я, милая, закрою глаза и такие романчики вспоминаю. Закачаешься!» Еще, говорят, в старости она пела. В доме всегда были ноты на титуле очень старомодного романса, который почему-то был напечатан в 1934-м, Был инскрипт автора, соседа по подмосковному дому отдыха. «Так как вы поёте...» Стоял старый блютнер с желтоватыми клавишами. Последние годы всё больше молча. Иногда приезжал на гастроли муж саратовской руфы, блестящий пианист, ученик Нейгауза, и по утрам по локоть запускал руки в пасть инструмента. Тот послушно гудел или лепетал, и делал, что надо. Прабабка, впрочем, к своим и чужим музыкальным занятиям относилась с глубоким пренебрежением, как к безделке, приятной в часы досуга. Помню рассказы о том, как она настойчиво звала гостей, собравшихся послушать музыку, пройти к столу. Мы поедим, а алек нам сыграет. Ее позднее, почти предсмертное пение было другого разбора, как будто юность вернулась и пошла горлом, выпуская на волю всё давно забытое и утратившее всякий смысл. Глухую и страшную «Вы жертву упали в борьбе роковой», написанную в 70-х годах XIX -го века, певшуюся над гробами, ставшую основой для погребального марша в XI симфонии Шостаковича, и «Варшавянку», которую так любили на баррикадах 1905-го. «Варшавянку с её марш-марш вперёд, наших сподвижников юные очи может левит и шафота пугать» и, конечно, «Смело товарищи в ногу», и весь полуподпольный песенник, которым бредили мальчики и девочки на рубеже веков, и который был единственным словарем их борьбы и ненадолго отложенной победы. пятнадцатилетний Маяковский в бутырской тюрьме, гимназист Мандельштам с сэрфурдской программой, тринадцатилетняя Цветаева на ялтинских революционных сходках — всё это дышало неизбежностью и надо всем как жужжание патефона стояло неумолимое хоровое «Отречёмся от старого мира». Когда читаешь воспоминания о революционерах начала века, кажется, что они пели непрерывно, как-то даже демонстративно замещая этим простую человеческую речь. Рассказы о забастовках и конспиративных встречах структурируются музыкой, как запятыми или тире. «Двинулись вверх по реке, с революционными песнями. Возвращались на лодках опять с пением революционных песен и красными флагами. После его выступления митинг закончился пением. Марсельеза сменяется интернационалом. «Выходя из дома, мы тихо запели «Смело товарищи в ногу», вспоминает один из знакомцев Якова Свердлова. «Товарищи, не забывайтесь», почти шепотом сказал один из нас. где-то там Неразличимая среди студентов и девушек с маёвками и листовками ходит, с кем-то схватившись за руки, как писал её приятель, семнадцатилетняя Сара Гинсбург. Вторую Нижегородскую гимназию, где она училась, отделяли от гравёрной мастерской Свердловых всего несколько домов. Там было людно и шумно, там встречался с товарищами Яков, ровесник Сары, брат её лучшей подруги. В темноватых воспоминаниях о детстве и юности, написанных годы спустя тремя Свердловыми сразу, есть рассказ о водной прогулке с сестрой и ее подругой. Большие волны угрожают перевернуть лодку, девочки не плачут, боятся брата больше, чем качки. Беззвучной тенью проходят Саня или Сеня Баранов. Гимназисты ходят драться с кадетами, стенка на стенку, в тюрьму приносят конфеты раковые шейки, и странное сочетание уюта и ужаса красит, как луковая шелуха, яичные скорлупки тогдашней молодости. В 1901-1903 годах она, Сара Свердлова, неоднократно передавала записки, переносила прокламации, печатала листовки на гектографе, выполняла и другие задания по нелегальной работе. Что-то в этом роде должна была делать ее подруга. В 1906 она предсказуемо оказывается под следствием за раздачу листовок в солдатских казармах. В мои собственные 14 лет, в 1986, мама решила показать мне свой любимый город. «Ты увидишь Ленинград», — обещала она. Стояли белые ночи, а мы с ней сидели то на одной, то на другой сыроватой скамейке. Она слишком быстро уставала, чтобы прогулка была сколько-нибудь долгой. Все они быстро кончались передышкой, лавочкой, голубями, в обилии ходившими по растрескавшемуся тротуару. Но в первый же вечер мы вышли лебяжьей канавкой к большой воде, за которой темнела стена и поблескивал золотом высокий шпиль. «Это Маша, Петропавловская крепость», — сказала мама. «Тут сидела в тюрьме бабушка Сара». И обе мы сделали общее гусиное движение шеи, вытянули ее и макнули вниз, словно сразу и кланились сариной юности и пытались вылезти из собственной шкуры. Петропавловская крепость была в свой час нами осмотрена подробно, как и фонтаны Петергофа, вазы и статуи Эрмитажа и даже чудные китайские затеи Оренейнбаума. Диву даюсь, сколько мы тогда успели. Я, впрочем, то и дело пыталась попрошайничать, словно Новое место было не в радость без какой-нибудь мелкой добычи, что можно было бы унести к себе на память и утешаться, когда приключение кончится. Больше всего помню, я страдала по вещице совершенно бесполезной. Ее продавали на Невском в театральном магазине «Маска» за оглушительные три с половиной рубля. Это был реквизит. Искусственный пепельный локон старинной барышни, круглая букля, крепившаяся у виска, переходила в длинную крученую прядь, что должна была не спадать вдоль нежной щеки. На ощупь волосы были совсем пластмассовыми. Невозможно было помыслить ситуацию, в которой их можно было бы применить в человеческой, далёкой от сцены жизни. Но с тем большей тоской я, чёрная и лохматая, хотела держать их в ящике письменного стола. Крепость же в том июне была голая, как плац и полая, как декорация, не помнящая или не выдающая родства. Всё, что там ни было, давно кончилось. Мою сару она сморгнула, как саринку Впрочем, когда бы я не приезжала с тех пор в Петербург, я выходила к Неве и, стоя лицом к гранитной крепостной стене, к ангелу на верхушке шпиля, к узенькому пляжу, делала тот же гусиный поклон, выдвигая вперёд неподвижную шею, кланяясь то ли прабабке, то ли месту, которое как кит Иону, подержала её и выпустила. Никаких сомнений в правоте семейного предания у меня не возникало, да и откуда их было взять. Все знания были получены мамой из первых рук, от самой прабабки. Тюрьма Трубецкого бастиона, ровесница песни про то, как шли вы гремя кандалами, строилась в начале 70-х годов XIX века. Шестьдесят с чем-то камер, два карцера, бесперебойно пропускавших через себя сотни политических. Если Сара сидела в Петропавловской крепости, то здесь. Грязный белый потолок, серые стены, казенное белье, тупорылые арестантские туфли. Коридоры бегут здесь вольно, заламываясь в локтях, но когда подойдешь к двери камеры, оттуда веет подземным холодом, и железные кровати, что стоят до сих пор, отбрасывают крестообразные тени на каменный пол. Койки, как ожестяные столики, похожие на купейные, привинчены к стенам и полу. Бедный матрасик, две подушки, толстое одеяло. Все пожитки требовалось держать на поверхности книжку, кружку, гребенку, табак. На мой запоздалый запрос архивистам было нечего ответить. В сохранившихся бумагах трубецкого бастиона Сара гинзбург не значилось, место ее не признавало. «И где теперь ее сыщешь? Их таких было много». Трудно представимое сейчас, после всего полнота, с которой молодые люди того мира были вовлечены в борьбу, до сих пор поднимается, как единое тесто из воспоминаний, документов, агентских донесений с их сырой машинописью. Развернули принесенный собой красный платок и на нем написали чернилами «Долой самодержавие». Занятия по пропаганде ведутся или в одиночку, или небольшими группами в лодках. В трактире «Пассаж» застали среди другой публики группу новобранцев, распевавших Марсельезу «Вставай, подымайся, рабочий народ». И опять, опять участники пропели несколько революционных песен. В сизом крепостном коридоре заботливо развешаны таблички со сведениями о тех, кто здесь побывал. Казнены в 1908 по приговору военно-окружного суда. Покончила с собой в камере. Убит в Мексике агентом НКВД. Умер в Москве в 1944-м. Там же висят фотографии старинных на стенах граффити, сделанные, когда тюрьма перестала уже быть тюрьмой, в середине 20-х годов. На одном, забранном в раму, чтобы притвориться полноценной картиной или даже окном, сидит у стола женщина в легкой блузе с рукавами-фонариками. Перед ней цветы в высокой вазе Серебряная масленка, чайник-бульетка на ножках. Она некрасивая, и кажется поэтому, что рисовали ее с реального образца. Простое лицо выражает что-то вроде сосредоточенного удивления. Она поднесла огонь к сигарете и делает первую затяжку, не переставая улыбаться. Волосы, собранные в узел, за окном летние свет и тени. Страшно представить себе, до какой степени нас там нет. Письмо товарища Платона с цитатами из Пушкина и надеждами на новый оппозиционный состав Государственной Думы и скорую победу над темной силой было послано Саре в ваш каземат в феврале 1907 года. На открытке с арфисткой нету ни почтового штемпеля, ни тюремного. Через 10 лет, осенью 1917 на фоне общего разброда и распада, что-то странное произойдет и с архивами крепости, Они при непонятных обстоятельствах пропадут, сохранится меньше половины. Сарин след мог стать дымом еще тогда, ей на радость. Ни в одной из сохранившихся анкет она не упомянет ни о своем революционном прошлом, ни о его тюремном эпизоде. В России, как еврейка, не могла поступить в высшее учебное заведение и вынуждена была учиться за границей, пишет она о своей Франции. На самом деле ей, как дочери купца первой гильдии, Лукояновского первой гильдии купца, как значится в ее записи о браке, можно было и жить, и учиться в обеих русских столицах, в любом из университетов Москвы и Петербурга. Семейное предание рассказывает эту историю так. За девочку с ее революцией хлопотали, нажимали на кнопки, применяли, какие нашли связи и рычаги. Помогло. Ей предложили выбор между ссылкой куда-нибудь в туруханск и отъездом в другую сторону, учиться поправлять здоровье с глаз долой. Следующие открытки были отправлены уже из Монпелье. В старости, вернувшись с очередной прогулки с подругой Сарой Свердловой, тяжелое негнущееся пальто, меховые шапки, древние муфты, прабабка твердо говорила о себе «Я беспартийная большевичка», еще одно клише времени, печатавшего фразы как марки. Тем не менее, за 40 лет жизни в Советской России Зная тех и этих, держа за плечами домашний мирдопотопного Нижнего с его чтецами-декламаторами, сходками и чаепитиями у пешковых, поработав некрупным начальником, проходя чистки и посещая собрания, Сара Гинсбург почему-то не сделала ни одной попытки вступить в коммунистическую партию. Возможности хватало, но она ими не воспользовалась. Отъезд во Францию, как из воды на сушу, обозначил какой-то неотменимый, необратимый переход. Революция для нее кончилась, началось что-то другое. Много лет спустя она единственный раз приехала из Москвы в Нижний, давно уже носивший имя Горького. Ее привели в музей, стоявший высоко на Волжском откосе. Экскурсовод вела подробный рассказ о геройской жизни нижегородских большевиков, перемещаясь от фотографии к фотографии. на одной казавшаяся нечистой из-за снежной крупы, взлепившей кадр, была группа очень молодых людей на фоне низкого заборчика. Их было четверо. Лицо одной из женщин перетягивала нелепая черная повязка. Чепец сбился на бок и топырился заячьими хвостами. Санька тоже был сам на себя не похож. «Это сормовские баррикады. Декабрь», — сказал экскурсовод. «Об этих людях мало что известно. Скорее всего, их давно нет на свете». «Скорее всего», — подтвердила прабабушка Сара и твердым шагом прошла к следующей витрине. В Петропавловской крепости в тот апрельский день длился не весенний холод, ветер свободно ходил в ее закоулках, как в рукавах, и, выйдя из трубецкого бастиона, мы недолго топтались у входа в собор. Внутри было людно, но как-то по-вокзальному сочетание некоторой приподнятости и вместе с тем деловой спешки царившая вокруг торжественных гробов здесь похоронены все русские императоры объясняла сыну дама стоявшая слева делал их похожими на дорожные чемоданы уже уложенные и готовые к отъезду тут же в стеклянных киосках продавали сувенирные кружки и янтарь бытовая банная почти близость церкви и тюрьмы казалась до странного патриархальной словно на дворе были Пугачевские какие-нибудь времена, и вся Россия оставалась маленькой фортецей построенной вокруг единственной пушки, где комендант муштрует рекрутов, а жена его играет в карты с попадьей. Тут, кстати, ударила и пушка. Стал полдень. Я не успела заметить, как наш сын, получивший 200 рублей на сентиментальные расходы, вернулся оживленный, у плеча его терся незнакомец с залысинами, сразу меня настороживший. «Мама!» «Смотри, как хорошо!» Действительно, только что выполненный черным мелком на альбомном листе беглый набросок был сделан с оттенком сходства, но так, чтобы наверняка понравиться покупателю. Нос был едва намечен, глаза увеличены, как у мультяшной белочки, и все лицо имело выражение мечтательного восторга, приличного парадному портрету, пусть написанному за секунду на весу, в толпе замерзших экскурсантов. Мальчик мой был в восторге. "Я никогда еще не видел, чтобы человек так прекрасно рисовал", повторял он. Они отошли куда-то вбок, в простенок, увлеченные друг другом до полного забытья. Новый знакомец стал показывать Грише, как пользоваться мелками, как одним движением наметить и прорезать группу домов на горизонте, как выгнуть в воздухе мост, отбрасывающий вниз круглую тень, как добавить к дереву листву и ветер. И тут я поняла, что крепостной художник не так прост, как кажется. Сын стоял у его плеча, выхватывая из воздуха каждое новое слово. «Как жаль, что мы уезжаем», — говорил он. «Я хотел бы стать вашим учеником». Ситуация приобрела определенный драматизм. Казалось, что если серенький человек с мелками начнет сейчас удаляться по коридору, сын шаром покатится вслед за ним, позабыв обо мне, готовый на всё побей, но выучи. А не надо тебе учителя, сказал незнакомец. У меня вот не было. Просто рисуй, как я, каждый день. Обязательно, каждый день. Тебя на речку зовут, а ты рисуй. Тебя, пацаны, зовут играть в войнушку, а ты рисуй. У меня в деревне, и он назвал смутный топоним, который я не успела расслышать, был навес, где сено. Он в поле выходил. Я там сидел со своими красками. Делай ты. Буду сказал Гриша убежденно, «Вы очень большой художник, я тоже стану». На старой фотографии Починковская площадь пуста. Тащится телега, запряженная двумя лошадьми, мастеровой стоит у входа в лавку, там же трутся в конец обнаглевшие куры. Это было, кажется, очень смирное место на одном из дальних краев света. Конская ярмарка, собиравшая всю губернию, считалась главным событием и развлечением. Деревянный город стоял по грудь в садах. Все было некрупное, но рассчитывало на внимание. И округлые холмы, которые уважительно называли горами, и речка Рудня, где так удачно нашелся клык допотопного животного длиною около двух аршин и хорошего вкуса соборы, и разрастающееся присутствие бюрократии, рекрутская, питейная, подотное нотариальная контора, судосберегательное товарищество. Абрам Осипович Гинзбург растил своё немалое семейство здесь, далеко от большого основного мира, на отшибе Никаких следов его присутствия мне разыскать не удалось. В городке, превратившемся в село, едва сохранилась какая-то память о его нестаршем сыне Соломоне, дяде Соле, торговавшем швейными машинками Зингер, ставшем наследником поневоле вместо проклятого отцом любимого брата Иосифа. Забытый починками пропрадит Абрам со своей бородой Баобабом родил там 16 детей, собрал немалое состояние, спас сару от тюрьмы и ссылки и умер в 1909-22 июня. Купцы первой гильдии были освобождены от телесных наказаний. Среди вещей им разрешенных был внутренний и заграничный оптовый торг всякими товарами, российскими и иностранными. У них было право иметь собственные корабли, суда и отправлять их с товарами за море, иметь фабрики и заводы, кроме винокуренных, магазины, кладовые и погреба. Право иметь страховые конторы, заниматься переводом денег, входить в казенные подряды и много еще чего. Для купцов евреев была здесь особая важная статья. С 1857 года членство в первой гильдии давало всей семье и даже домашней прислуги возможность беспрепятственного проживания за чертой оседлости в любом из городов Российской империи, включая при соблюдении некоторых условий и обе столицы. Это стоило дорого. Ежегодный гильдейский сбор обходился не меньше, чем в 500 рублей. Он составлял 1% от заявленного капитала, который начинался с 50 тысяч. Еврейская община Нижнего была невелика и к концу XIX века. В крошечных же починках евреи были диковинкой. Статистическая таблица, составленная в 1881-м, за четыре года до рождения Сары, говорит, что во всем Лукояновском уезде проживают 11 лиц иудейского вероисповедания. И есть у меня подозрение, что фамилия всех 11 была Гинзбург. Дед уже не застал времен, когда все смешалось и все переженились, дети священника Арфанова из Христорождественского собора породнились с Гинзбургами. Его наследство было поровну поделено между братьями и сестрами. Вся Сарина доля ушла на годы учебы в Париже. Вернулась она, как говорили, без гроша. Приехала с одной шляпной коробкой. Закрываю глаза и вижу ее на перроне Брестского вокзала с этой коробкой в руках, невысокую, независимую, всю жизнь гулявшую сама по себе. Зажмуриваюсь сильней и вспоминаю саму парижскую шляпу, черную, с кучерявившимся до последнего страусовым пером. Она пережила хозяйку и помаячила еще на фотографиях моего детства. Чего не могу себе представить, как не моргаю, шума и ворса тамошней повседневности. Чай в саду у гетлингов, сестру Веру с томиком Натсена, бесконечные часы, пока повозка тащится до Нижнего, мокрый от росы подол, с которого сдираешь репейник, речка, тайное курение на чердаке. Починки были домом, куда приезжали отдохнуть, выплакаться, отъедаться. Вот маленькая Рахиль пишет, что вернулась из театра, ставили без вины виноватые, А потом в гостях было около сорока человек. Где это? Неужели в полудетских подчинках где и театр-то не был никогда? То были времена расцвета любительских постановок, домашних спектаклей с живыми картинами и дощатых дачных подмостков, где молодой Блок в черных колготках играл Гамлета, а его Люба — Офелию. Пыльца тогдашних дружб и флиртов осела безвозвратно, Ничего не разберешь. Осталось то, что Бальзак называл «руинами буржуазии» — непристойная свалка картона, краски и штукатурки. В этой груди картона еще одна фотография, которую я с детства люблю, хотя впечатление она производит, скорее комическое. На ней выстроились в ряд женщины семьи Гинсбург, от старшей к младшей, стоя друг другу в затылок, глядя в камеру в полоборота. Впереди – мощные женщины-матриархи с широким усестом, с тяжелыми волосами и грозными бюстами, со спокойными лицами героинь. Дальше, по мере убывания объемов, так в школьных учебниках сгорбленная обезьяна эволюционирует в прямоходящего белокожего сапиенса. Только на моей фотографии логика прогресса не кажется очень уж очевидной. Размещаются дамы более привычного нам образца – в турнюрах и буфах, и уже в самом конце живой очереди стоит хмурая, пряменькая, кажущаяся хрупкой на фоне внушительных сестер прабабка Сара в чем-то простом и темном. За ней, последняя в ряду, стоит совсем уж субтильная рахилька. Обе они источают обманчивое тепло, мнится, что их я понимаю лучше, чем остальных. Медицинская карта роженицы — Заполненная в 1916-м, дает мне набор фактической информации, избыточной в деталях, делающий процесс познания почти противоестественным. Я прилежно переписываю в тетрадь рост своей прабабушки, 162 см. Сведения о ее телосложении. нормальное Грудные железы развиты. Окружности живота. Окружность 94 см. Расстояние от лона до пупка — 16, форма шарообразная. Я замечаю, что технически мы с ней устроены одинаково. Регула с 14 лет через 4 недели по 5 дней. Только я во всем мире знаю теперь, что это была ее первая беременность, что боли начались вечером, что схватки продолжались 19 часов 40 минут, что ее маленькая, еще безымянная девочка весила всего... 2420 граммов, и была здорова всю неделю, пока они оставались в больнице. Нет ничего отчуждённей, чем бумаги мёртвых людей с их противоречиями и зазорами, с их устаревшей привычкой что-то значить и подразумевать. В удостоверении личности, выданном Саре Гинсбург в 1924-м, Саратов значится как место её рождения. в поздней автобиографии это Починки. В датах разночтений нет. Это 10-22 по-новому нашему календарю января 1885 года. В автобиографии она упоминает об отце, мелком купце, но свидетельство о браке настаивает на первой гильдии. Видно, в 20-х годах ей показалось, что в маленьких починках было бы слишком легко найти следы ее неуместного в новые времена буржуазного происхождения. Родилась, значит, в 1885, закончила гимназию в 1906, в 1921, в тюрьме в 1907, во Франции с 1908 по 1914. Возвращение в Россию, сдача государственных экзаменов, подтверждающих иностранный диплом, факультетское обещание с его прекрасной формулировкой, принимая с глубокой признательностью даруемые мне наукою права врача и постигая всю важность обязанностей, возлагаемых на меня сим званием, я даю обещание в течение всей своей жизни не помрачать чести сословия, в которое ныне вступаю. Обещаю во всякое время помогать по лучшему моему разумению, прибегающим к моему пособию страждущим, свято хранить вверяемые мне семейные тайны и не употреблять во зло оказываемого мне доверия. Обещаю продолжать изучать врачебную науку и способствовать всеми своими силами её процветанию, сообщая учёному свету всё, что открою. Обещаю не заниматься приготовлением и продажей тайных средств. Обещаю быть справедливой к своим сотоварищам-врачам и не оскорблять их личности, однако же, если бы того потребовала польза больного, говорить правду прямо и без лицеприятия. В важных случаях обещаю прибегать к советам врачей, более меня сведущих и опытных. Когда же сама буду призвана на совещание, буду по совести отдавать справедливость их заслугам и стараниям. Это 1915 год её замужества. В 1916 рождается Лёля, и там же, в Саратове, Сара начинает медицинскую практику. У меня хранится латунная дверная табличка, с осанистыми чёрными буквами. Там написано «Доктор с а Гинсбург-Фридман». Она недолго продержалась. Через год уже отменили старую орфографию, а потом и вся привычная жизнь завалилась на бок. Табличка вместе с полной коробкой прохладных визитных карточек была, однако, сохранена, вывезена в Москву как неисполненное обещание, о котором нельзя позабыть. такого Начатого и не сложившегося тогда было много. В марте 1917-го Михаил Фридман, муж Сары, стал присяжным поверенным. Сегодня едва понятно, сколько труда на это должно было уйти. Помимо юридического образования, адвокату на государственной службе требовалось пройти что-то вроде производственной практики, проработать не меньше пяти лет помощником присяжного поверенного, отъездить многие километры по казенной надобности никая в тонкости регуляций. В паспортной книжке прадеда, на ее последних страницах, где положено было отмечать любой ночлег вне места прописки, пёстра от штампов с именами русских городов. Кострому и Нижний, куда вожские жители попадали запросто, как из спальни в детскую, сменяет Оренбург. Малорослые казацкие лошадки, отмахавшие многие версты по пыльной степи. Пенза, Орёл, Тамбов, Царицын. Барышня с фамилией Иванова со знанием дела запрашивает его оттуда открыткой. Как прошел емкий пур, легко ли было поститься, Петербург, Ялта, Сызрань, Казань, Воронеж, Варшава. География его перемещений не подчиняется никакой логике, а потом они вдруг заканчиваются. Паспортная книжка, над которой я сижу сейчас, бессрочная, цена 15 копеек, была выдана Саратовским городским полицейским управлением мая 23 дня 1912 года. Владельца называют по имени Михель Давидович Фридман. Язык документа оборота не знал снисхождения к попыткам ассимилироваться, побыть как все. Рождённый 15 декабря 1880 года, среднего роста, иудейского вероисповедания, в графе о воинской повинности он значился Ратником ополчения. У него черные волосы, особых примет нет. Через несколько страниц, сразу за записью о браке с девицей гинзбург правительственный равин Арий Шульман сообщает, что у супругов Фридман родилась дочь Ольга. Чуть ниже, на той же странице, сведения о том, что Совет присяжных поверенных принимает его в свои ряды. Следующим документом, где о моего прадеда будет говориться с такой же минимальной степенью подробности, станет его свидетельство о смерти. Удивительно, какой крупный и занятный, и принаряженный кажется их тогдашняя до событий жизнь. Сколько в ней всяких именно что событий, земских лошадок, телеграмм и кутящих товарищей, планов, разворачивающихся как свёрток. Всё это приходится на один... Яркий и ясный отрезок длиной где-то в 10 лет, с 1907 по 1917. До этого снова смыкается дремотная мгла, в которой толком ничего не различишь. Отец Миши, Давид Янкельевич Фридман, бывший по маминым рассказам врачом, не всплывет в городских архивах Нижнего и Саратова. Лишь один раз в списке членов еврейского общества города Нижнего Новгорода составленным казенным раввином Барухом Захадером в 1877 мелькнет некто Фридман Давид Яковлев, нижегородский мещанин, 24 лет. Это лицо слишком незначительное, чтобы считать его полноценной частью общины. Он среди тех, кто не могут быть названы отчасти потому, что они никакого дохода в молельню не приносят. Часть не торгуют и неграмотные, а часть из них — бессрочные и отпускные солдаты, которые по распоряжению начальства могут во всякое время быть удалены из нижнего и несовершеннолетней немогущий быть названным давид яковлевич по возрасту легко годится в родители Михеля, больше мы о нем ничего не знаем у меня много фотографий давида фридмана в его золотом пенсне постепенно стареющего и как то безотчетно тончающего лицом последняя с собакой кабинетного формата снята в 1906-м, незадолго до смерти. У него, как у всех, было несколько человек-детей, ягодами рассыпавшихся по дорожкам нового времени. Мальчики Миша и Боря рассказывали про любимую няню Пузянку, уроженку села Пузы, круглую и ворчливую, которую можно было унять только одним способом — посадить на высокий шкаф. Кто-то из многочисленных дядьёв женился на молодой кормилице, пленённые её дородностью и ослепительной униформой. Женщинам этой полезной профессии полагалось ходить по миру в русском сарафане, завешанном рядами красных бус. Катались на пароходе по Волге, топили шишками самовар. Михель, без особого блеска, на тройке с четвёрками, держал экзамен на получение звания аптекарского ученика. Поступать он собирался на юридический. В 1903 году, Он выпишется из числа нижегородских мещан для поступления в одно из высших учебных заведений с целью продолжения образования. Увольнительное свидетельство украшено печатью управы. Задумчивый олень задрал вверх правую ногу, словно не решается сделать первый шаг. Михаил Давидович Фридман, писавший племяннику «Живи интересно», умер 11 ноября 1923 в больнице доктора Боткина от острого аппендицита. В записи о смерти он значится служащим. Сарина автобиография, написанная в слишком интересном 38-м, осторожно огибает его юридические занятия. Муж работал в Главном управлении горной промышленности в качестве экономиста. Ему было всего 43. Лёле едва исполнилось 7. Год назад они переехали из Саратова в Москву, но некому разъяснить, почему и когда именно. Запись об их прописке в квартире на Покровском бульваре датируется августом 23-го. Удивительно, но почти одновременно с Фридманами, словно гонимая каким-то внутренним ветром, в Москве появляется еще одна семья — мальчик Леня, будущий муж Лелли, и его очень еще молодая мать. Свойство пропускать мимо глаз большие промежутки времени, удобное в романе, начинает пугать, когда замечаешь его в себе, а речь идёт о живых. То есть о мёртвых, конечно. Впрочем, разницы никакой. Юношеские до рождения Лёли годы бабушки Сары дышат началом, словно всё ещё впереди, и столько разного может случиться. С 1916-го время начинает наворачиваться на валик, скручиваться в волочный рулон общей всем известной участи когда сто лет спустя я начала обходить по очереди ее петербургские адреса, их немного, и все они, как выяснилось, в нескольких шагах друг от друга и от здания ткацкой фабрики, где жила ее приятельница. Дома с перестроенными фасадами, потерявшие номера и даже целые корпуса, небогатые кварталы на Петроградской, подсвеченные закатным солнцем, по которым ходили стайками туда-сюда вольные воскресные солдатики. Все казалось, что один поворот направо, и жизнь могла обернуться чем-нибудь поприглядней, не хуже, чем начиналась. То, что интересует меня в семейной истории больше всего — 10-15 послереволюционных лет, когда ход вещей вдруг замедлился и тяжело подволакивая отбитое брюхо, перевалился на новые рельс Эти полуслепые годы, когда умирали, уезжали, переезжали мои прадеды и прабабки, недокументированы вовсе. Они предпочитали не писать писем, не вести дневников, и все сохранившиеся фотографии показывают только частности, самый край картинки, где по центру творилось что-то вовсе мне непонятное. Вот дачный крокет. Бревенчатые стены дома в серебряном бору, какие-то кряжестые физкультурницы подрифмованными плакатами. Сара с печальной осунувшейся льолей на пригорке у речки. Рядом еще кто-то с лицами из прежней жизни, родня, имен не знаю. По мере того, как подрастает дочь, школьные групповые портреты, где девочки жмутся к учительнице, открытки от подруг, ноты боедерки, мать, видно, все меньше. Работа в одном, другом, третьем медицинском учреждении, усталый какой-то роман с родственником покойного мужа, державшим фотоателье на Мясницкой, открытки из поездок, картинки с курортов, где Серое море налетало на серую юбку и отползало куда велено. Главное, Саре, конечно, удалось — не пропасть. Она вошла как в воду в безбедную жизнь квалифицированного специалиста, в обиход санаториев и женских консультаций. Круговорот полезных занятий, в которые была вовлечена и дочь, давно решившая стать врачом, как мама, давал пружинищее ощущение включенности, Труда со всеми сообща. О том, что они думали о происходящем вокруг, нельзя и попытаться догадываться. Для этого нет ни оснований, ни документов. Ни письма, да их и не было. Ни книги домашней библиотеки. Тома Толстого и Чехова с экслибрисом. Помощник присяжного поверенного М. Фридман. Сборнички Блока, Ахматовой и Гумилёва. Растрёпанный том Бабарыкина не дают сложить из себя типовой коллаж советской или антисоветской картинкой. Когда в 1934-м 18-летняя Лёля Фридман решительно собралась выйти замуж, мать согласилась на это дело, поставив влюблённым одно неотменяемое условие — девочка должна закончить институт. Они могут пожениться, могут жить тут на покровке, Но о ребёнке и речи быть не может до получения медицинского диплома. Это из поколения в поколение передаваемое, накалившееся до религиозного жара, истовое отношение к высшему образованию, я помню по своему детству. Мы евреи, напомнили мне в 10 лет. Ты не можешь позволить себе не учиться. Лёля, румяная и ответственная, послушно послушалась. По оговору, их с Лёней дитё должно было родиться в начале августа 41-го года. Эти дни застали их с матерью в эшелоне с эвакуируемыми, шедшим в сторону Сибири. Ребёнок тихо сидел в животе, словно понимал, что наружу ему не надо. После нескольких недель пересадок, перетаскивания вещей, страха отстать и потеряться, они добрались, наконец, до Елутеровска, крайней точки на карте наших семейных перемещений. Там, в Сибири, поселились когда-то ссыльные декабристы. Городок с деревянными тротуарами и чёрными сыроюшками не спешил меняться, как верно не меняется и теперь. Моя мама родилась на второй или третий день тамошнего житья, 12 сентября 1941. Самым ранним её воспоминанием было то, как соседи резали петуха, и когда голова упала в траву, он вдруг забил крыльями и полетел через ахнувший двор. Елуторовск, в снегу и дыму, с молочными комбинатами и детскими садами, нуждавшимися в опытном враче, едва ли не последнее место, где Сару видно во весь рост. О, мама как скала! Она собралась быстро. В панике, охватившей Москву в первой неделе войны, мало кто понимал, что делать и куда бежать. Страшные в своей отчётливости дневники 16-летнего сына Цветаевой подневно документируют меняющиеся оттенки упования и отчаяния, надежду отсидеться, страх остаться под обломками. Тут я всегда вспоминаю про «будем уползать, держась за горящие стены». Страх бежать, страх остаться, бесконечные, мучительные обсуждения каждого из считанных вариантов. Трудно поверить, но в середине июля Цветаева вдруг едет со знакомыми на дачу отдохнуть. Дача в Песках, по Казанской дороге. Три немолодых женщины и нервный, стысковавшийся по друзьям мальчик сидят там, как в чеховском рассказе, коротая за разговорами время от обеда до ужина, ожидая известий из города. Это, кажется, последняя передышка, что была отведена матери и сыну. Вернувшись в Москву на полтора дня, Они сразу попали в водоворот бегущих, пытающихся успеть на уходящий поезд или пароход, и стали теми, кто успел. Без направлений лет фонда, без денег, почти без вещей, которые можно было бы обменять на еду. Чем кончилось, мы знаем. Город вовсе не был готов ни к войне, ни к осаде. Ещё весной была создана комиссия по эвакуации из города Москвы населения в военное время, пытавшаяся разработать план возможных действий. Там обсуждались способы оперативно переправить в тыл миллион москвичей. На докладной записке стоит гневная резолюция Сталина. Товарищу Пронину, ваше предложение о частичной эвакуации населения Москвы в военное время считаю несвоевременным. Комиссию по эвакуации прошу ликвидировать, а разговоры об эвакуации прекратить. Когда нужно будет и если нужно будет подготовить эвакуацию ЦК и СНК, «Уведомят вас». Она датирована 5 июня 1941. Столица жила в беспамятстве несколько месяцев. В бегство ныряли как в проруб всевозможные ведомства вывозили своих, отстававших никто не ждал, кто-то собирался и уходил пешком. 16 октября, когда немецкие войска подошли совсем близко к московским пригородам, Эмма Герштейн не успела на эвакуационный эшелон где обещали место. Ахматова, которая могла взять ее с собой, собралась и уехала ночью. Я шла по улицам и плакала. Кругом летали разносимые ветром клочья рваных документов и марксистских политических брошюр. В женских парикмахерских не хватало места для клиенток. Дамы выстраивали очередь на тротуарах. Немцы идут, надо прически делать. В это время... В Елуторовске Сара собирала семью под крыло. Лёня, муж дочери, инженер градостроитель был нужен в Москве, оставался там один в полупустой Покровской коммуналке. Его мать Берту Сара выписала к себе. Вслед за ней приехала её сестра Верочка. Муж и сын Лёдик воевали. В этом не было ни расчёта, ни особого благородства, скорее, простой роевой инстинкт, требовавший убедиться, что все свои в безопасности, рядом, в тепле. Это напоминало маленькую колонию на каком-то далёком экзотическом берегу. В переписке с домом их то и дело называли «сибиряками», словно это морозное слово что-то особенное значило, придавало их тамошней жизни высокий или весёлый смысл. Лёнины стихи, обращённые к маленькой Наташе, сохранились в старых бумагах. «Изо всех сибирячек самый прелестный» Фамильярность, надеюсь, простите мне вы. Я пишу из издалёкой и вам неизвестной, но для вас предначертанной к проживанию Москвы. Если б всё обстояло, как желают родители, ведь как будто все карты в руке им, если б так обстояло, то вам предстояло Москву осчастливить рождением своим. Но, вы к сожалению, судьба решила, ну а коль уж решила, то так уж и быть. вам город и Елуторовск, не доезжая из Шима, местом рождения определить. Но дело совсем не в месте рождения. Вот Христос, говорят, родился в Хлеву. Самое главное было б стремление. Говоря короче, валяйте в Москву. В Москву они вернулись уже в 44-м. 9 мая 1945, в Лёлин день рождения, Высокие окна квартиры на Покровском бульваре были распахнуты, в них стояла зеленая, как слезы, весна. Все жильцы огромного коммунального хозяйства собрались за накрытым столом. И вся родня, и друзья, и какие-то случайные, едва ли не с улицы зашедшие полузнакомцы, и юная Виктория Иванова, певица с именем Победы, была с ними в своем синем платье и дивным голосом пела «Купите фиалки» и «Синий платочек». И все, что ее просили а потом пошли на ближний Устинский мост смотреть на салют, разраставшийся над Москвой рекой. С этого вечера история Сары постепенно меркнет, уходит во мрак, который будет сгущаться без малого 30 лет. Мама, помню, связывала бабушкин инсульт с делом врачей, которое неминуемо должно было сожрать и её, и Лёлю. Но серая трудовая книжка заполнена лишь по конец 1949 года, тоже не пустого. Страна борется с космополитизмом, распущен еврейский антифашистский комитет, идут аресты, из библиотеки изымаются книги, прекращен выпуск литературы на идиш, по столице пошла очередная волна увольнений. И не знаю, что было опасней для Сары Абрамовны Гинзбург, доктора: природное еврейство или усвоенный европеизм. Обсуждала ли она происходящее с домашними? Боялась ли, что оно неизбежно коснётся и тех, кто рядом? слишком успешного зятя, дочери, внучки. Моразм, долгожданная неспособность брать на себя ответственность, решать, предотвращать, вывел ее из группы риска в прохладное убежище, где можно перебирать, надписывать фотографии и до любого воспоминания рукой подать. Почему-то стало вспоминать, как в темной аудитории Пушкинского музея нам, десятилетним, читали лекцию о византийской архитектуре. На экране диопроектора были мощные плечи Стамбульской Святой Софии, небо над минаретами Это легче было бы считать поздним домыслом, но я слишком хорошо помню эту минуту, как я смотрю вперёд в освящённое пятно и думаю, что, скорее всего, никогда не увижу всего этого не на картинке. Люди наших обстоятельств, заурядные московские интеллигенты начала 80-х годов, маленькие инженеры и научные сотрудники — За границей, как правило, не бывали. Я начала перемещаться, как только у меня появилась такая возможность, и до сих пор не могу остановиться. Может быть, отсюда почти телесный восторг, с каким я вхожу под железно-стеклянный кров любого вокзала, словно это мои собственные ребра, и я же — людской кровоток, насыщающий 16 платформ, широкие крылья и подпёртый солнечным светом купол. То же происходит со мной в аэропортах, с их банно духом нечеловеческой, посмертной чистоты. Словно за любую возможность движения надо хвататься, обнимая её, как мартышка, руками и ногами. Словно то, к чему надо стремиться — газообразное состояние воздуха, невидимого, неуловимого, сквозящего через границы, дышащего, где пожелает. Когда мы уехали с банного, и все чашки, соусники, фотографии и книги домашнего обихода оказались на складе, Я стала ездить двое больше обычного, словно до этого они придавливали меня к земле. У моих путешествий было прочное оправдание теперь. Я писала книгу о своих. Передвигаясь от места к месту, от архива к архиву, от улицы к улице, где они ходили по земле, я имела в виду с ними совпасть и что-то против всякого вероятия вспомнить. Я прилежно собрала всё, что знала перенесла в компьютерную память даты и номера квартир, прокладывая себе заранее маршрут, как делает всякий, кто собирался в долгую дорогу. Моя родня относилась к будущему немыслимому читателю с удивительной безответственностью, словно им, счастливым или несчастным, дело не было до того, кто через сто лет соберется сличать их тогдашние маршруты с нынешними городскими картами. Когда я заново пошла переворачивать старые открытки, Рассматривая почтовые штемпели и названия улиц, оказалось, что почти никто не удосуживался дать свой обратный адрес. Ещё бы! Их корреспонденты и так отлично знали, куда обращаться. Я прилежно записывала все эти «Вилла Дипра» из 1910-го вдруг пахнуло чесночным духом и прита, отравляющего газа, что опробуют на живом человечестве несколько лет спустя. Авеню де Гоблен, Вильфранш, Монпелье, Нанси, Саратов, Петербург. Потом, на удачу, пропустила их через послушный окуляр Google Maps. Многих улиц больше не было на карте, они сменили имена, или их сменила другая, более живучая застройка. Но кое-какие дома остались стоять. В их билетажах, судя по спутниковым фотографиям, помещались туристические конторы и страховые агентства. Выше шла невидимая мне новая жизнь. На одном парижском углу адрес Рю Бертоле мелькнул в открытках несколько раз, а потом исчез, как слишком очевидный. Видимо, Сара осталась тут надолго. И сейчас было кафе, как на открытке, сделанной в 1905-м. Магазинчик с его уличной плодово-овощной выкладкой переехал на другую сторону улицы, а вот дальше, в доме номер два, где жила моя прабабка, размещалась теперь маленькая гостиница. Получается, Можно было в прямом смысле залезть историей под кожу, провести одну-две ночи под одним кровом с молодой прабабушкой, под общим с нею потолком. Ехать из Лондона надо было подземным поездом, который продергивал себя, как нитку, через черный туннель под ла пока ты вдруг не оказывался в зеленых французских полях, как то даже принаряженных по такому случаю. Я глядела в окошко и думала, что страшно устала от постоянной мысли о семье она всё больше мешала мне смотреть по сторонам и видеть там хоть что-то ещё». Так решётка летнего сада с её принительным узором заслоняет от внешнего взгляда то, что происходит внутри. Всякая вещь настоящего и прошлого давно была связана, зарифмована с моими плохо различимыми родственниками, подчёркивала свою с ними одновременность или, наоборот, невстречу. Собственные отношения с миром приходилось откладывать на завтра. Свиней, обученных искать в земле трюфельные грибы, долго тренируют, чтобы они не съедали свои дорогостоящие находки. Мои путешествия имели ко мне самое косвенное отношение. Я таскалась по русским и нерусским городам, словно командировочный с чемоданом, с грузом моего дела. В чемодане нет, собственно, ничего неуместного, даже когда он с грохотом волочится по парижскому булыжнику. Просто куда бы ты ни направился, Он не даст о себе забыть. И вот мы с ним, подпрыгивая на бордюрах, спускались с длинной улицей Клод Бернар. Это был пятый округ, где только и пристала жить таким, как Сара Гинсбург, и даже не потому, что рядом были и Сорбонна, и госпиталь Вальдеграс, просто это был район дешевых гостиниц и меблираш, где студенты, как воробьи, перелетали туда-сюда, почти не удаляясь от исходной точки и грелись коллегиальным теплом. На этой самой улице Сара тоже прожила сколько-то недель или месяцев, зеленоватый семиэтажный дом с коваными балкончиками стоял на месте. Дешевый и сердитый район, где на лестницах пахло дымом и размокшей пудрой, был перекроен в 60-х годах XIX века, но наотрез отказывался стать респектабельней. Барон Осман, практик наступающих перемен, писал о тогдашних недовольных. Париж принадлежит Франции, а не парижанам, живущим в нем по выбору или по праву рождения, и уж точно не текучему населению его меблированных комнат, искажающему значение референдума своими неумными голосами. Несколько десятилетий спустя в эту плавающую популяцию влилась русская мадмуазель Гинзбург. Проснувшись на утро в мансарде шестого этажа, я медленно ощупала в уме объем комнаты, скошенный потолок, Старенький мог быть и тогда столик и доподлинные, очень белые на фоне серого неба каминные трубы за окном. Не вставая с кровати, можно было увидеть не меньше десятка. Моя прабабушка могла жить и в этой комнате. Почему нет? Чем выше, тем дешевле. Могла и в любой другой. Если я и рассчитывала на особый, заранее оплаченный кредиткой на гостиничном сайте, приём со стороны сверхъестественного, на какой-нибудь спектакулярный сон с участием Сары и ее знакомых, на внезапный мрак, ночной укол понимания. Ничего подобного не вышло. Был обычный туристический рассвет с запахом кофе и потаенным урчанием пылесосов. Хозяин отеля, немолодой человек с траурными глазами, держал себя с тихим достоинством кариатиды. Каким-то образом было понятно, что, не прерывая разговоры со мной, он несет на себе все благоустроенное здание с его лестницами и хрустящими конвертами постелей. Он купил его в конце 80-х, перестроил этажи видавших виды комнаты комнатушек, прорубил лифтовую шахту, но сохранил в целости древний подземный ход, ведущий во тьму, в сторону сены. О старой жизни дома он мало что знал, кроме того, что в одной из микроскопических квартир обитал в студенческие годы дизайнер Кензо. Дальше, к началу века, память не дотягивалась. Но все и всегда тут было одинаковое, тесное, скученное, гнездовое житье небогатых людей. «А ведь вы еврейка», — сказал он вдруг. Двадцать с чем-то лет назад мы сидели с будущим бывшим мужем на крылечке крымского кафе и ждали, пока оно откроется. Был ленивый августовский полдень. Все заведения на рано разогревшейся набережной имели название, как -то к возможности охладиться. Столики снежинки еще пустовали, но двери были распахнуты. Мы, впрочем, всегда ходили в прохладу. Ничем от снежинки, не отличавшуюся, были верны ей и сейчас. Курортный сезон был на излете, никто никуда не спешил, и меньше всего ни на что не похожая компания, медленно приближавшаяся к нам по теплому асфальту. Человек в грязных штанах с жидкой светлой бородкой вел в поводу очень старую лошадь. За луку седла двумя руками держался редкой красоты кудрявый мальчик лет шести. Даже в час жгучей тоски по портвейну их присутствие казалось неправдоподобным. Прямой и бесстыжей цитатой из советского фильма про гражданскую войну и белые войска на Украине. Лошадь тоже была белая, но пропыленная до ржаны. Мужчина подвел свое животное прямо к порогу, где мы сидели, и без особого выражения проговорил. «Вы ведь, извините меня». «Экснострис». От удивления я не сразу поняла, о чём он. «Экснострис», «Аид», как он пояснил в следующей же фразе, а потом принял у нас небольшую денежку в помощь и проследовал дальше. Они с сыном продвигались куда-то в сторону Феодосии, никаких подробностей о себе не рассказывая, отчего у меня до сих пор есть некоторые сомнения в том, что мы всё это не сочинили тогда, не рассказали друг другу, посиживая в тенечке но ни аида Ни латыни я выдумать не могла бы. В моем ассимилианском опыте место, отведенное для этого словаря, пустовало, как и возможность моментального в режиме пароль-отзыв-понимания. «Я, конечно, тоже еврей», — сказал хозяин отеля, вовсе не сомневавшийся ни в себе, ни во мне. «В конце улицы есть синагога, очень старая. Понятно, почему ваша бабушка хотела жить именно здесь. Нам сейчас тут снова трудно приходится». Я даю нам еще от силы пять лет во Франции. Дальше будет хуже, гораздо хуже. Самый древний медицинский институт Франции охотно принимал иностранцев. Дневники швейцарца Фомы платера младшего что учился здесь в самом конце XVI века, описывают красноватую землю этих краев с ее невероятным плодородием, местное вино, такое крепкое, что его приходится на две трети разбавлять водой, и элегантных горожан ловких, на и хитрости, искусных в танцах и игре. «В Монпелье не меньше семи площадок для игры в мяч», записывает Фома. «Непонятно, где эти люди берут столько денег, чтобы ими сорить». Сарина за границей началась отсюда. Разве что в самом начале моя 22-летняя прабабка постояла под стеклянным кровом парижского гардюнор. Это если ехала через Берлин. Или гардюляст, если через Вену. Таких, как она, были сотни, если не тысячи. Медицинское образование во Франции было по европейским меркам самым дешёвым. С конца 60-х годов, когда университеты мало-помалу стали открываться для женщин, их заполнила популяция русских студенток, и до 1914 года они составляли 70, а то и 80% женщин, изучавших там медицину. Их было принято не любить, Однокашники и однокашницы наперебой жаловались на их манеры, неряшливость, политический радикализм, а больше всего на попытки быть первыми ученицами, кукушичи оттесняя местных на край или за край родного гнезда. Уже Пётр Кропоткин писал о том, как в Цурихском университете профессора неизменно и обидно ставили женщин-студенток в пример мужчинам. Одна из них годы спустя вспоминала, что в 70-х Русские женщины требовали не только общих со всеми прав, но и особых привилегий, занимая лучшие места и повсюду выставляя себя на первый план. Жили они тесным кругом в районах, где русский язык был слышнее прочих, на диете из хлеба, чая, молока и тоненького ломтика мяса. Курили напропалую, ходили по улицам без сопровождения. Всерьез обсуждалась возможность съесть тарелку слив или малины, и остаться мыслящей женщиной и товарищем. Бернские газеты называли их гиенами революции, болезненными, полуобразованными и неуправляемыми существами. К концу 80-х годов, однако, в России было уже 698 практикующих женщин-врачей. По статистике 1900 года во Франции их всего 95, в Англии – 258. И, конечно, огромную часть русских студентов составляли евреи. Это был их шанс. Счастливый билет. Дипломированный врач мог практиковать по всей Российской империи за пределами черты оседлости. К началу века в Париже собралось больше 5000 иностранных студентов-медиков, споривших с местными за учебные места. В 1896 в Лионе студенты вышли на демонстрацию протеста, утверждая, что иностранцы, и в особенности женщины, вытесняют французских студентов из клиник и аудитории. В 1905-м иенские студенты составили петицию с просьбой прекратить прием русских евреев с их напористым поведением. В 1912-м, когда Сара уже была в Сарбоне, студенческие забастовки прошли по всей Германии, требования были все те же — ограничить присутствие иностранцев. В Кейтельберге русские обращались к местному студенчеству с просьбой понять их положение и не судить слишком строго. Обоюдное раздражение висело в воздухе, как дымок. Женщины, эти совратительницы юношества, были первой и легкой мишенью, темой для карикатур про утро в анатомичке. В 1907 году премию журнала «Ви Роз» «Счастливая жизнь, как же иначе», получил роман о медиках, Вернее, о медичках. Он назывался «Принцессы науки». Премию, ежегодно присуждаемую женским жюри, ожидало большое будущее. Современный мир знает ее как респектабельную «При Фемина». Книга «Колет и Вер» имела дело с самым, что ни на есть актуальным сюжетом, женской страстью, необъяснимым образом направленной не на мужчину, а куда-то в сторону, в область знания и его применений. Герой-доктор объясняет героине, что та должна отказаться от врачебной профессии из любви к нему. Она всё ещё слишком студентка, чтобы полностью стать женщиной. Просвещенная Тереза говорит, что женщина, мозг которой остаётся неразвитым, только полуженщина. Неужели возлюбленный хочет видеть её такой? Он отвечает, «Может быть, это звучит эгоистично, но я мужчина, нормальный мужчина». Я не буду делить свою жену с кем угодно. Ха-ха-ха, муж докторши, то-то будет мило». «Муж докторши, отец докторши, ты принесла мне больше горя, чем другие мои дети», пишет дочери Людвиг Мартин зак в ответ на известие о ее академических успехах. И это уже не роман, а что называется «Документ». Письмо, отправлено в 1855-м. «Была бы ты мужчиной?» Я бы слов не находила гордости и довольства, но ты — женщина, слабая женщина, и теперь всё, что я могу для тебя сделать — горевать и плакать. О, дочь моя, возвратись с этой злосчастной тропы». Полвека спустя герой «Принцесс науки» бросит в лицо своей Терезе последнее убийственное обвинение. «Я видел, как ты анатомируешь, когда ты начала работать в Шарите. Твои руки не дрожали» и ты гордо ответила на мой вопрос. Я никогда не боялась трупов. Другая моя прабабушка, Бетя Либерман, родившаяся в Херсоне, тоже мечтала когда-то стать врачом, и ничего из этого не вышло, кроме семейного предания. Ей казалось необходимым проверить себя, выдержит ли она вид мертвого тела, не испугается ли. И вот, 15-летней девочкой, она бегала в сумерках в городской морг, и за небольшую плату Ночь за ночью ее пускали туда посидеть, пока она не убедилась, что справится, готова. С учебой, впрочем, не получилось. Вместо медицины она обрела, как это часто бывает в сказках, заслуженного принца. Раннее и хочется верить легкое замужество, богатый дом, белизну и покой. Я смотрю на них, как на двух карточных королев. Вот сильная Сара со своим в бою добытым дипломом с упорной тягловой силой, пущенной однажды в ход и не умевший остановиться. И вот нежная Бетя, всю советскую жизнь проработавшая неромантичным бухгалтером в каких-то невнятных конторах, пока рос сын, и долго еще потом. Есть между ними разница? Удивительная она русская история, полностью отменившая любой выбор, совершенный до 1917-го, и быстро сделавшая обеих старухами, почти неразличимыми в своём предсмертном величии. Сари, впрочем, кажется, не возражал никто и никогда, ни отец, ни братья, ни те, кого она любила. То, что она врач, было так естественно и недвусмысленно, что и обсуждать тут нечего. Вот она оказывается в Монпелье с его красной землёй и слепящим солнцем, и жизнь там, как и учебная программа, устоялась за столетия, всё как при Платтере. Преподаватель ботаники водит студентов на летние экскурсии. В царяных письмах они называются «арборессанс». За профессорами следуют почтительные табунки молодежи. В анатомическом театре вскрытию предшествует лекция. Иногда, как я видел, пишет Фома в своем XVI веке, среди зрителей есть и женщины, и они прячут лица под масками, особливо, если вскрывают женское тело. Хорошо быть студентом в чужой стране, где ты словно весишь, Меньше, а в росте прибавляешь, где вдруг удается оказаться не вполне и собой, а кем-то другим, словно вся шелуха использованных возможностей осталась позади, вместе с родным языком и грузом любви, пригибающим человека к земле. Студент, как положено исследователю, живет на легке и замечает все, что есть кругом занятного. Вот и Фома Платтер пьет молоко, заедая его черным хлебом, подсчитывая чьи-то расходы на свечки и перчатки Посещает славный город авиньон, где ему показывают улицу евреев, с двух сторон закрытую воротами, запирающимися на ночь. Этих евреев здесь не менее 500. Им нельзя заниматься ничем, кроме продажи одежды, лад, драгоценностей и всего, что человек может на себя надеть. Нельзя им покупать ни дома, ни сада, ни поля, ни луга, ни в городе, ни за городом. Также запрещен любой труд, кроме того, что здесь перечислено, и еще меняльного. И Фома рисует голову еврейке высокой шапки. Беглый рисунок, очень похожий на пушкинский. просарина Сарина житьё в Монпелье достоверно известно лишь то, что у нее там был веселый дружок-иностранец. В маминых рассказах он занимал небольшое, но серьезное место. Почему-то считалось, что он был двоюродным или троюродным братом Георгия Димитрова, болгарского коммуниста, жившего в Москве в 30-е. В одном из фотоальбомов скованными углами можно было увидеть дарственную надпись, сделанную витиеватым почерком. «Тон Митья». И это «твой» о многом говорила. Предполагалось, что Митя был прабабушкиной большой любовью. Помню темный рассказ о том, что когда началась Первая мировая, сара вернулась в Россию кружным путем, через Болгарию и чуть ли не Турцию, лишь бы попрощаться с ним. впрочем Имя героя казалось моему десятилетнему уху неромантическим. Оно звучало как считалка. Дмитрий пенчев хаджигенчев А больше про этого человека сказать было нечего. Теперь, вооруженное некоторым объемом приобретенного знания, я могла бы добавить, что он держал экзамены в Монпелье, а потом был призван на воинскую службу. Началась позабытая потом в тени мировой Первая Балканская война. Как он пишет Саре, солдатом-врачом дивизионной военной больнице. До и после всего этого он изучал медицину в Вене, там и получил диплом, и всю оставшуюся жизнь проработал дома, в старой столице Болгарии. Был, как говорит в каком-то интервью его внучатый племянник, лучшим хирургом Великого Тырного. Последние архивные документы, подписанные его именем, датируются, кажется, началом 50-х. В данных поисковых систем его историю, как печная заслонка, перекрывает судьба родственника или однофамильца удивительного Дмитрия Хаджигенчева-Пенчева-Бечу. Его книга воспоминаний, век пролежавшая неизданный, называется «Жизнь одного болгарина» и описывает всего несколько лет. В 1875 он участвует в восстании против турок и попадает в плен. В Константинополе его уговаривают стать турецким шпионом. Он соглашается и сразу же становится двойным агентом, сообщая все, что может русской разведке. Это быстро выясняется, к нему присылают палача, Хаджигенчев убивает его сам и прячется в русском посольстве. В Сербию он вернется через Одессу на русском судне «Сокол», изменив свою внешность до полной неузнаваемости и, дождавшись сербско-турецкой войны, немедленно запишется в добровольце. Ветеран двух войн и одного восстания Раненый при шипке, негражденный за храбрость Георгиевским крестом, он легко годился бы в отцы сариному товарищу с его русско-французской скороговоркой. Свои мемуары он закончил «28 лет от роду» в 1878. Этот полузабытый текст мог бы послужить основой для патриотического романа. Но в глазах сограждан хаджигенчев так и остался иностранным шпионом. Тридцать лет спустя его полный тезка будет писать Сарик кинсбург быстрые мужские записки. Сарко, как он ее зовет, должна приехать к нему из Швейцарии под Новый, 1909 год. Он дает ей подробные инструкции. «На вокзале, чтобы головка была на окне и чтобы вы тоже меня искали. Иначе рискуем не увидеться». «Если не увижу в Тараскон, пойду в Ним. Если и там не увижу, вернусь в Монпелье» и там буду ждать всю ночь». Она сохранила эту открытку, как и все остальные, как и фотографии, которые он снимал. Чего не найти ни в наших семейных альбомах, ни в интернете его собственного лица. Медицинские студенты отличались от остальных прежде всего уровнем шума. Мемуары и полицейские отчеты полнятся историями жизнеразвестного хулиганства. Во времена Платтера нелюбимых лекторов затопывают, начинают стучать кулаками и перьями и топать ногами. Если же кажется, что профессор не обращает на это внимания, они устраивают такой шум, что он никак уже не может продолжать. В XIX веке его сверстники по-прежнему буянят, играют в снежки, боксируют в лабораториях и собираются сбросить сторожа с высокой балюстрады. Впрочем, к Первой мировой многое изменилось. Налет простодушного варварства — свойственной зонам, где очень молодые люди предоставлены сами себе, как ветром сдуло. Игры кончались, все были серьезнее и злей. С 1905 до 1913 в Париже не проходило года, когда медицинские классы не прерывались бы на какое-то время из-за студенческих протестов и демонстраций. Система переставала работать. Парижский университет был самым крупным в тогдашней Европе. Огромные аудитории были переполнены. Поздней зимой 1914-го Сара пишет моему будущему прадеду «Никогда нельзя сказать, что ты кончишь университет тогда-то». Статистика 1893-го года говорит, что три четверти парижских студентов-медиков продвигались к финальным экзаменам больше шести лет. 38% — больше восьми, а многие — и одиннадцати. Учебный процесс никогда не останавливался. Он шел шесть-семь дней в неделю, с ежедневными вскрытиями в Большом амфитеатре, работой в лабораториях и непременными утренними часами в больнице, осмотры, ассистирование, электротерапия. Томас Невил Боннер, автор увлекательнейшей книги о медицинском образовании, приводит рассказ студента о том, как на третий день учёбы ему пришлось присутствовать при ампутации. «Вид ноги, повалившийся, как дерево, поразил меня, пуще аутопсии» потом три часа лекций, анатомичка, ужин, снова книги. К страшному конкурсу опыт будущего врача насчитывал несколько тысяч госпитальных утр. Экзамены длились два месяца, они были устными, публичными, требовавшими не только знаний, но и некого артистизма. Помимо грозных профессоров, в процессе участвовал будильник, звонивший, когда время, отведенное на ответ, иссекало. В письмах последнего своего Парижского года и последнего года Старого мира Сара ни о чем другом не может думать. Пробираюсь к своему докторству. Вернулась с экзамена, страшно разбита. Завтра снова экзамен. Сдаю акушерскую клинику. Если пройдет, сумею отдохнуть немного. Моя зубрежка еще в самом разгаре. Масса народу осталась за бортом. На осень. Так оно и идёт до диплома, до её долгожданной победы, случившейся за считанные дни до общей беды. Князь Сергей Евгеньевич Трубецкой, побывавший, как кажется, и весь мир, собравшийся на последнюю прогулку в Париже в 1913-м, писал «Вспоминаю по этому случаю подробность, тогда меня поразившую. В гостиницах, где я останавливался, в Берлине, Амстердаме, Антверпене, Париже В самый день моего приезда я спускался обедать в залу ресторана каждый раз под звуки всё одного и того же модного тогда мотива — пупсик. Небывалая слитность и одновременность жизни, едва ли очевидная тогда, пугает сегодня, когда начинаешь рассматривать места и даты на просвет. Два-три довоенных года — время, когда весь будущий XX век и значительная часть XIX вместе с ним метёт подолами одни и те же бульвары, сидит за соседним столиком в одном портере, не подозревая о существовании друг друга. Иногда надо умереть, чтобы узнать, с кем ты жил на одной улице. Моя прабабка, одинокая и отважная, обитала в Париже с конца 1910 года. В сентябре 11-го туда ненадолго заедет Кавка. В самом начале вояжа они с Максом Бродом будут сочинять план для серии путеводителей. Он здорово придуман. Это что-то вроде досрочно изобретенных гидов Lonely Planet, читатели которых не боятся ездить по Италии третьим классом и предпочитают трамваи фиакром. Брод набрасывает структуру, добавляет подробности о скидках и бесплатных концертах. Рукой Кавки приписаны всего две фразы, одна из них — точные суммы чаевых. Есть там и рекомендации, касающиеся шопинга В Париже следует наслаждаться ананасами, устрицами и мадленками. До выхода первого тома «Утраченного времени» остаётся меньше двух лет. В эти же сентябрьские дни по Парижу ходят рильки, вернувшийся из поездки по Германии. Газеты обсуждают кражу Моны Лизы. В ней подозревается малоизвестный поэт Гийом Аполлинер. 1911 — обыкновенный год, не лучше и не хуже всякого другого. Русские сезоны предъявляют публике Петрушку Стравинского. Медленно и верно Том за томом публикуется Жан Крестов. Бесконечный роман, что так любили женщины моей семьи, и так презирал Пруст, собиравшийся написать статью против романа Ралана. С начала апреля на Авеню де Гоблан, еще одна улица в Латинском квартале, на которой успела пожить моя прабабка. Ленин с большим успехом читает лекции по политэкономии. К концу месяца к нему приезжает Горький, и они обсуждают текущую ситуацию. Война будет «Неизбежно», — говорит Ленин. В Люксембургском саду Ахматова и Модильяне сидят на скамейке. Платные стулья для них слишком дороги. Почти никто из них не подозревает о существовании остальных. Каждый сам по себе в прозрачном рукаве собственной судьбы. В опере с уютным щелканьем раскрываются пружинные шляпы. Начинается антракт. Ближе к концу года совершит свое первое ограбление знаменитая банда «Бонно». Первые люди, догадавшиеся использовать для этого дела автомобиль. Хаотическое перемещение убийств и грабежей будет длиться год и закончится, как началось, кровью. В 1913 году трое из выживших членов банды будут гильотинированы. Еще нескольких приговорят к пожизненному заключению. Одному, вину которого так и не удалось доказать, дадут пять лет за хранение огнестрельного оружия. Это, кажется, русский анархист по фамилии Кибальчич. Отсидев свой срок, он вернется в Россию и станет там французским писателем Виктором Сержем, автором трезвых и мрачных текстов о том, как устроена изнутри победившая революция. В 1936 ему чудом удастся выбраться из ссылки за границу. Помог тот же самый Ромен Ролан. Тем, кто остался, знакомство с Сержем стоило жизни. И русскому Дэнди Стеничу, Юркуну, спутнику Кузьмина и многим другим расстрелянным по Ленинградскому писательскому делу. Тогда, в 1913-м, вся Парижская улица смотрела Фантомаса. Фильмы Луи Фияда только что вышли в люди, и Макс Жакоб, еще один литератор в моем длинном перечне, стихи тогда были в полном запустении, утверждала Ахматова, вовсе не знавшая новых поэтов, мечтал основать общество друзей Фантомаса. В одной из этих лент героический инспектор полиции ждет покушения. Он ложится в постель, нацепив поверх пижамы-жилет и на рукавники, покрытые шипами. Это своего рода цитата, которую не мог не опознать тогдашний француз, читатель ежедневных газет. Точно такие штуки надел на себя перед актом убийца полицейских Жан-Жак Лябёв, гильотинированный в 1910-м. На рассвете к дому подкатывает экипаж, и в приоткрытое окно вползает гостья, огромная пятнистая анаконда. В конце визита она деликатно выскальзывает, подбирая хвост точно юбку, и карета удаляется. Змея-душительница, выезжающая по вызовам, хорошо вписалась бы в номенклатуру парижских профессий, все еще цеплявшихся за жизнь предвоенные годы. В книге Люка Санте, повествующей о другом Париже, городе тяжелого труда и подпольного промысла, Перечисляются десятки исчезнувших ремёсел. Будильщицы, делом которых было поднять с постели тех, чья работа требовала встать с позаранку. Ангелы-хранители, эквивалент нынешних трезвых водителей, доставляющих домой пьяных. Уборщики-афиш, собирательницы выжатых лимонов, торгующие цедрой. Мир, где занимались выживанием хозяева заведений с названиями вроде «Кроличья могилка» или «Чистокровка», «Заклинатели змей», «Сочинители писем», Полировщики серебра, собачьи цирюльники, акробаты, тяжеловесы, носильщики и мощики окон, компания, что так понравилось бы, Тьеппула тесно прилегал к тем кварталам, где жили иностранцы, не такие, как все. О них писали рецензенты Дягилевских спектаклей, аудитория людей, чужих и Франции, и искусству. Их привычки, манеры, совершенное презрение к гигиене обсуждались в ежедневных газетах. Рюберт Олет и Авеню де Губелин были частью плебейской столицы, о которой годы спустя вспоминал Серж. Прабабка Сара со своей шляпной коробкой оказалась в нужном месте в нужное время. Где-то здесь все-таки надо сказать, что да, я понимаю, что делаю сейчас, и зачем намазываю на тущую семейную галету драгоценное масло, сбитое другими. Ни об одном из этих людей нет ни слова в переписке моих домашних, И сколько ни купай её в чужих историях, она не разбухнет. Марсель Пруст, слишком облезлый, чтобы показаться с ним в борделе, говорит о нём современник, писал в том же 1913-м. «Подход дилетанта, которому достаточно упиваться памятью о вещах, полностью противоположен моему. Я этот дилетант. Я крашу свою сару в заёмные цвета, взятые у тех, кто, как в поговорке, рядом с ней не стоял». Я пытаюсь сделать ее соседкой и ровней людям, о которых знаю в сотню раз больше, чем они Она равнодушна к моим стараниям. Парижским утром, был ранний май, до Люксембургского сада с его каменными королевами и дармовыми теперь стульчиками я дошла минут за шесть. Сара тоже должна была здесь гулять. А как же? Ожидавшая, что место само наведет меня на какую-нибудь последовательность необходимых действий, теперь я растерялась. Ночь прошла, как проходят ночи. Каминные трубы в окне были похожи на цветочные горшки. Что-то такое писала о них Кавка. Ничего отчетливо мне не снилось и не думалось. Полдня я обходила дозором факультеты Сорбонны. Меня мягко и настойчиво вело по понятной туристической дорожке. Я улыбалась птичкам, замирала у витрин и сверяла часы работы музеев. Город, как водится, радовался солнцу, и показывал жемчужные бока, и в каждой его складке сидели, стояли, лежали люди, которых я не помнила по прошлым приездам. Они молча вытягивали из тряпья и мятых газет руки, уже сложенные лодкой, или подходили к столикам кафе один за одним с той же неумолимой просьбой. Последнему я ничего уже не дала, и он заорал на меня хрипло и яростно. Где-то рядом нашлось несколько лавок со странной специализацией, Там торговали старыми фотоаппаратами и всем, что связано с этим делом. Объективы и цветовые фильтры стояли на полках с дагеротипами по соседству с оборудованием для панорам, диорам, ноктюрнорам. Запретные картинки с грудями и ягодицами мертвых людей были завернуты в папиросную бумагу, разложены по коробочкам. Чего там нашлось больше всего? Это карточек, предназначенных для стереоскопа. Устройство с птичьим деревянным лицом, умевшего делать фотографию объемной. На плотных глянцевых картонках изображение повторяется дважды. Его нужно вставить в специальную прорезь и смотреть, смещая деревянную насадку, пока то, что двоит и мешает, не соберется в живой и убедительный объем. Их были сотни. Парижские улицы и римские тоже. Муравьиные месиво кварталов, идущих от собора Святого Петра к Тибру. Сейчас их больше нет. По ним проложили широкую улицу примирения — канцеляционы. Там были семейные сцены, подкрашенные акварелькой и столетней давности крушения поезда. Ещё там была одна картинка, которая отличалась от всех остальных. Она тоже годилась для рамки стереоскопа, хотя вовсе не была фотографией, а парные рисунки не имели между собой ничего общего, хотя и были созданы друг для друга. На обоих были чёрные вырезные силуэты, какими любили развлекаться в уже тогда старинные времена. Слева был дверной проем со шторой, что-то вроде колонны, и подальше — дерево. Справа — подробные, хоть и малосовместимые, гусар в кивере и козел с рогами. В стеклянном окуляре они сдвигались, совмещались в общую, ожившую вдруг картину. Гусар опирался на консоль с условной ее капителью, козел пасся под деревом, занавеска позволяла всё это видеть. Ни неродственные вещи складывались в историю. Оставшиеся две ночи и полтора дня я провела, не выходя из номера. Похоже, у меня был грипп, температура росла. Многочисленные трубы двоили и троили в окне пуще любого стереоскопа, и над ними разворачивалась затяжная гроза, что меня поначалу утешало, а потом перестало значить хоть что-нибудь. Я лежала пластом и слушала, как там грохочет, и думала, что это не худший исход бессмысленной сентиментальной поездки. Мне здесь было нечего делать, и вот я ничего не делала. В чужом и прекрасном городе, в пустой большой кровати, под крышей, помнившей или не помнившей Сару Гинсбург, ее русский акцент и французские книги. После всего, где-то в середине шестидесятых, в квартиру на Покровке забрёл француз. Бог весть, кто он был и откуда взялся, но его принимали, как было в доме заведено, широко, со всеми мыслимыми салатами и рукодельным тортом «Наполеон». За столом была вся семья, включая давно и глубоко ушедшую в себя восьмидесятилетнюю прабабушку. Услышав французскую речь, она, однако, страшно оживилась и тоже перешла на язык своей молодости. Гость засиделся за полночь, Сара занимала его разговором, оба были очень довольны друг другом. С утра она перешла на французский полностью и окончательно, как уходит в монастырь. К ней обращались по-русски, она отвечала длинными иностранными фразами. Со временем ее научились понимать.